Чтобы продвигаться вперед, ей необходимо было повернуть налево. Тетя Марина! окликнул я ее в полголоса, боясь испугать. Тетя Марина, это я, Сергей, ваш сосед. Она также неторопливо развернулась, заметила меня и улыбнулась. Здравствуй, Сереженька! А что ты тут делаешь? Я вас искал. Я сделал шаг в ее сторону и посмотрел на нее. Мне показалось, что вы потерялись.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 ноги сами тянули меня к выходу дядя сережа за руку меня уже держала маленькая маришка вам туда нельзя туда могут идти только взрослые девочки она опять смешно надула щеки и встала на цыпочки, но я должен тебя проводить попытался возразить я нет там меня ждет моя мама и папа, а я самостоятельная я сама доберусь до дома она вытащила свою руку из моей и в припрыжку побежала на выход из лабиринта. Через секунду я открыл глаза и присел на кровати. А еще через час позвонил Димыч и сообщил, что тетя Марина умерла. Я приехал в больницу и зашел к ней в палату. Она там лежала такая маленькая, беззащитная. А на лице у нее была улыбка. Врачи сказали, что рядом была медсестра, когда она умерла. Перед смертью она улыбнулась. И ей послышалось, что она сказала. «Спасибо, дядя волшебник».